Глава десятая. Слово «Ведьмы». Я ощущала его тепло, его запах, его дыхание на своем лице. Он был так близко и в то же время не переходил черту, будто испытывая мое терпение и ожидая, пока я сама на него наброшусь. Мне стало даже немного страшно от этих новых неизведанных чувств. Валерий, не переставая, смотрел в мои глаза, будто любовался ими, после чего медленно склонился губами к моему лбу и легонько поцеловал. Сердце замерло, требуя продолжения. Необъяснимое волнение переполнило меня до краев, кожа покрылась мурашками, а в голове промелькнула одна единственная мысль — что происходит? Мама в детстве так проверяла температуру, пояснил мой босс, медленно отстраняясь и выпуская мои ладони из своих сильных заботливых рук отчего где-то внутри образовалась тянущая пустота. «У вас небольшой жар, Мария. Вы действительно перегрелись». Я часто заморгала ресницами, будто стряхивая с себя это наваждение, и потянулась к чашке, разом осушив ее до дна. Так вот, чего он от меня хотел. Проверить температуру, а я-то себе уже напридумывала радужных единорогов в сердечках. Все, хватит, пора завязывать с этими глупыми мечтами». Да он просто издевается надо мной. Грудь взволнованно опускалась и поднималась, в голове путались коварные мысли. «Так, значит, Валерий Дмитриевич решил со мной поиграть? Ну ладно, получай, фашист, гранату. Я, конечно, рада, что ночами вы снова будете сами собой, но не думаю, что ваша идея с ночными активностями удачная. А вот узнать у Драгомира, как он оборачивается в ворона в любое время суток, точно стоит». Уверена, вам есть чему у него поучиться. Снова этот Драгомир, ожидаемо психанул босс, нервно запустив пятерню в волосы и взъерошив прическу. Мне от него ничего не надо. Сам со своими превращениями разберусь. Ну, как знаете, а я вот ему очень даже благодарна за помощь. Такой видный мужчина. Нарочно протянула я с мечтательными нотками в голосе и даже прикрыла глаза зная, что мой дотошный босс не оставит это без внимания. Вспомнила, на кого он похож, на финиста ясного сокола. Мне бабушка про него в детстве читала. Один в один. И никакой он не финист, обычный бородатый мужик в перьях. Не разделял моего восторга босс, нервно расхаживая у камина туда-сюда. А я говорю, финист, какой профиль породистый, какие плечи богатырские, есть на что посмотреть. Подначивала я его, получая от этого какое-то особое изощренное удовольствие. Валерия Дмитриевича от моих слов аж передернула. Сложив на груди крепкие руки, Погодин резко развернулся в мою сторону. «Не туда смотрите, Мария. И что за нездоровая падкость на магических мужиков? Очень даже здоровая. Я девушка, молодая, свободная. Куда хочу, туда и смотрю». Может, я здесь для того и оказалась, чтобы, наконец, не о работе подумать, а о своей личной жизни, когда-то и ее надо устраивать. Так почему не здесь и не сейчас? Все лучше, чем на поминках с нашими клиентами. Ну что сразу на поминках-то? — изогнулась темная мужская бровь. А то, что с вашими требованиями на другие знакомства у меня уже ни сил, ни времени не остается, так что финист — очень даже неплохой вариант. «Вообще-то мы здесь не застряли. Выберемся». Столкнувшись взглядами, я взглянула в его глаза, полные решимости. «Или вас дома родные не ждут?» «Ждут», — призналась я, и стыдно стало, что саму мысль допустила здесь остаться. Пушистый гад всегда знал, как наступить на больную мозоль. «Вот в нашем мире кого-то достойного и поищите». «Ага, так они белями эти достойные и валяются». «Ждут, пока я о них споткнусь. Ну а если не выберемся, я хоть счастливо замужем успею побывать». Мечтательно закатила глаза, и это снова сработало. «Замужем? За кем?» — возмутился босс, будто это касалось его напрямую. «Да он же тупой, как пробка. У вас ни одной общей темы не найдется. Вот расспроси его хоть о чем-то, кроме охоты и оружия». «О чем? О воронке продаж? Ну уж нет, спасибо». Пусть пребывает в счастливом неведении. Только ради бога, Валерий Дмитриевич, не просветите ненароком, не губите человека. А чем это вам воронка продаж не угодила? Приготовился Погодин прочесть очередную лекцию. Ну, точно, по лицу вижу, так и распирает. Знаете что, идите в баню, пока мы окончательно не разругались, и вода там наверняка еще не остыла. А вот и пойду. Счастливо оставаться. Забравшись в кровать, я никак не могла уснуть. Все ждала, пока хлопнет дверь, и под тяжелыми шагами босса заскрипят половицы. Только время шло, а он и не думал возвращаться. Я была залезла с головой под одеяло, убедив себя, что это не мое дело, и что Валерий Дмитриевич уже взрослый мужчина, способный самостоятельно о себе позаботиться. Решил проветриться, так пускай, я ему нянька, что ли. Да и кто мы такие друг другу, чтобы я из-за него не находила себе места и не спала ночами? Но я действительно не спала и жутко волновалась. Еще это его предупреждение с коварным угарным газом, который даже не почувствуешь, окончательно лишало покоя. Нет, ну кого я обманываю, я так больше не могу. А вдруг он там угорел уже и валяется без сознания? Прошептали губы, и я резко подскочила на ноги. Встревоженное сердце принялось отбивать бит. Накинув на себя ведьмин халат, вышитый рунами, я пробкой вылетела за дверь по направлению к бане. «Валерий Дмитриевич, вы там живой?» — постучала для приличия. Пусть потом кричит и читает выговоры, сколько влезет, лишь бы не было слишком поздно. Естественно, мне никто не ответил. Ладно, была-не была. Да и чего я там не видела? Попыталась утихомирить врожденную робость, но та уже подбрасывала дровишки в свой адский костер, и щеки пылали от одной мысли о видах обнаженного босса, по рельефному торсу которого медленно стекают блестящие капли воды. Полная решимости спасти Валерия Дмитриевича, я ворвалась внутрь. В бане оказалось, на удивление, темно и тихо. Я осмотрела с факелом каждый угол, но даже следов его не обнаружила. То, что он не угорел, конечно, было отлично. Вот только где его теперь искать посреди ночи в этом неизведанном мире?» Ноги сами привели меня к реке. Факел в этот раз я предусмотрительно потушила, чтобы не выдавать своего присутствия. В мягком лунном свете с техничностью настоящего профи Валерий Дмитриевич рассекал водную гладь, полностью увлеченный этим занятием. «Я тут бегаю, ищу его, места себе не нахожу, а он...» — проворчала под нос. Понимая, что пора с этим завязывать, а то и правда превращусь в старую коргу. Получалось, что от своего плана с ночной активностью босс не отказался, только решил осуществить его по-своему и без меня. Последнее расстраивало особенно, и с этим нужно было что-то делать. Не хочет сам узнать у Драгомира, как тот оборачивается в ворона средь бела дня, так и я могу его расспросить. На что только не пойдешь ради горячо любимого босса. Утром я обнаружила енота, посапывающим на полу. Он развалился прямиком на старинных ведьминых свитках, картах местности и еще каких-то бумагах, исписанных от руки. Мужские штаны без надобности валялись рядом. Похоже, мой босс всю ночь не смыкал глаз, что-то активно изучая, а потом так и уснул за работой. Даже затопив печь и приготовив завтрак, а ушло у меня на это прилично силы времени, я не решилась его разбудить. Енот Валера так сладко спал. С этой его мягкой шорсткой, любопытным подвижным носом и глазками-бусинками он вызывал у меня самые теплые чувства, хоть головой я и понимала, это тот же самый засранец, сначала соблазнявший меня своим обнаженным торсом, а потом непорочно поцеловавший в лоб будто несмышленого ребенка. Но зачем он так со мной поступил? Неужели я ему совсем-совсем неинтересна? Эти вопросы прочно засели в моей голове. И ведь прямо о таком не спросишь. Ходи теперь и мучайся. Неожиданный перезвон колокольчика у входа разом заставил меня переключиться на более насущные проблемы. «Кто там?» испуганно подкралась к двери, на всякий случай зажав в руке увесистую сковородку. Дверь хоть и выглядела надежной, но при желании могли выбить и ее. «Госпожа ведьма, это Тори, подмастерье кузнеца из деревни!» — отозвался чистый, почти детский голос. «И чего ты от меня хочешь, Тори? Помощи?» Я растерялась. Драгомир обещал, что не станет торопить меня с вступлением в должность, а тут уже первые посетители пожаловали. «Спросите, взял ли он с собой гостинцы?» ваша предшественница без них не принимала», — подсказывал хрипловатым голосом Валерий Дмитриевич, неторопливо потягиваясь после сна. «И еще, Савушкина, будьте построже. Не губите наработанную годами репутацию, она нам еще послужит». «Построже. Легко сказать. А вот как сделать, когда ты от природы довольно мягкий человек?» Даже вспомнилась наша школьная географичка. «Вот эта женщина была, ну точно, ведьма. Ее не то что дети», Сам директор побаивался, сворачивая в первый попавшийся кабинет, лишь бы не пересекаться с ней в темных коридорах. «Гостинцы принес?» — вложила в голос всю напускную строгость, которую только смогла найти. «Да, госпожа!» — тихо пропищал мальчишка, и я отворила дверь. На торе было старое, потрепанное одеяние, из грубого материала, видимо, уже давно не менявшееся. На ногах болтались сандалии не по размеру, износившиеся и покрытые пылью. Русые волосы заплетены в узел, но при этом его симпатичное веснушчатое лицо выражало усталость и тревогу. Мальчишка стоял передо мной скромно, с покорностью, пытаясь скрыть свой страх за маской решимости. И так напоминал в этом моего младшего брата Ванюшку, когда тот ненароком нашкодит, что хотелось обнять его и накормить, а не строить из себя злую ведьму. «Проходи, раз пришел. Подружески пригласила я гостя в дом, наплевав на субординацию. Енот недовольно фыркнул: "Садись, не бойся, чай с плюшками будешь? Это вы мне?" Удивленно распахнулись его глаза. А кому же еще? Увидев перед собой выпечку и почуяв аппетитный аромат сдобы, парень жадно сглотнул, но так к ней и не притронулся. Тори привык к жизни в бедности и знал о нужде не по такое не скроешь. А еще жутко боялся и не доверял мне о чем свидетельствовали его дрожащие руки и все таки что то привело его на порог этого дома потому что в своем намерении обратиться за помощью к жуткой ведьме он был вполне искренен не бойся ешь не отравишься подвинула к парню выпечку и себе отрезала кусочек демонстративно положив в рот я не за этим пришел сдвинул он брови злясь то ли на меня то ли на эти аппетитные ароматы, витающие в воздухе. «А зачем? Мне нужно, чтобы вы превратили меня в птицу!» признался Тори, понурив голову и сцепив руки так, что костяшки пальцев побелели от напряжения. И тут же добавил «Только не навсегда!» «А в какую птицу?» «В самую быструю, чтобы могла преодолевать огромные расстояния, как сокол!» «Что ж, отличный выбор», — согласилась я, подвинув поближе к Тори угощение. И в этот раз мальчишка не стал отказываться. «Так вы мне поможете?» — проговорил он уже с набитым ртом. «Да, почему нет?» — тепло улыбнулась. В ведении переговоров техника присоединения всегда успешно работала, чтобы вывести клиента на диалог, а в данном случае — чтобы узнать его истинные мотивы. Но раз уж мы обо всем договорились... «Может, теперь расскажешь, зачем тебе становиться птицей?» «А вы точно никому об этом не расскажете», — недоверчиво покосился на меня Тори. «Разве что своему еноту», — кивнула я в сторону босса, незаметно пристроившегося на соседнем стуле. Но он, как никто другой, умеет хранить секреты. Слово ведьмы. Повествуя мне о своих бедах, мальчишка волновался до тряски в коленях. На середине его рассказа Как-то незаметно потряхивать начала и меня. О том, что воевода грозился поотрывать нерадивым кузнецам руки, я слышала собственными ушами, но по доброте душевной решила, что это так, для красного словца. Оказалось, что нет. И пару кузнецов за последний год его бравые воины уже действительно успели покалечить. Я разработал другую конструкцию, новую и удобную. Мы с отцом на себе проверяли — Захлебывался эмоциями Тори, с увлечением рассказывая о своей работе, и было видно, что неплохо в ней разбирался. В этом шлеме даже голову можно поворачивать, не то что в тех ведрах, которые сейчас к плечам прикручивают. В них ни обзора, ни маневренности, то болты раскрутятся, вот воркалы бошки им и отрывают. Да только металла стоящего у нас нет, чтобы выполнить тонко и прочность сохранить а из того, что имеется, только подковы с вилами ковать. «И что ты предлагаешь?» «Магическая руда», — воодушевленно ответил мальчишка. «Если добавить ее в металл, хотя бы щепотку, шлемы станут намного крепче и устойчивее против варкалов. Я уверен, что это сработает. С металлом и шлемами в общих чертах мне понятно. Вот только как это связано с твоей просьбой? Зачем тебе становиться соколом?» «Как зачем?» «Сегодня ночью воркалы еще одному стражнику на рудниках голову снесли. Если я срочно ничего не сделаю, воевода с дружиной за мной и отцом придут. А нам без пальцев и без рук своего хлеба точно не заработать. Чем потом мать с сестренками кормить?» «Ясно», — нервно сглотнула, переглянувшись с притихшим боссом. «Кажется, не одну меня шокировала вся эта история. А обернувшись птицей, что ты собираешься делать?» «Лететь на поклон в столицу, к императору. Он, по идее, не знает, что у нас здесь творится. Вот я ему и расскажу, попрошу о помощи и хоть немного магической руды для первого образца». «Так разве эту магическую руду не в ваших рудниках и добывают?» «В наших», — с горечью выдохнул Тори. «Но воевода с дружиной и близко к ним не подпустят. Руда очень ценная». Ее сразу взвешивают, собирают в мешки и отправляют прямиком в столицу. Я задумалась. Вон как оно выходит. То, что нужно для прочности шлемов, у тебя под рукой. Только взять не дают. Еще эти самые руки ни за что рубят. Жуть какая-то. Вот тебе и фенист, ясный сокол. «Ну так что с моими крыльями? Я готов лететь!» — решительно заявил Тори и показательно развел руки в стороны. Вроде я и не сделала ничего такого, только выслушала и чаем напоила. А мальчишка заметно ожил и воодушевился после нашего общения. «Думаешь, это так просто? Взять и такого рослого парня в небольшую птицу превратить? Обещала помочь, значит, помогу. А пока я тут заклинания читаю, подожди меня и у реки погуляй, только никуда не уходи». Выпроводила я Тори на улицу, намереваясь устроить с Валерием Дмитриевичем мозговой штурм. Выбежав за дверь, мальчишка принялся активно размахивать руками, будто тренировался перед превращением в сокола и долгим полетом в столицу. Глядя ему вслед, я улыбнулась. «Дети, они везде одинаковые, даже робкие надежды, и те, вон как окрыляют».